Я посидел с полчаса в развалинах, изучая красные стены. Но ну, в целом понятно. Патрули по ним ходят туда-сюда. Между целившими зубцами видны мощные луки снаряженных стрелометов, а также черные дула чугунных пушек. Особенно над воротами в этом плане хорошо. Вон метрах в трехстах от них особо ретивый Нео валяется, насаженный на толстую стрелу, как на шампур. Нормально так наловчились кремлевские арбалечики и болты метать, что мне сейчас совсем не на руку. «Небось, стреляют по любому движущемуся объекту, если это не свой ударный дружинный отряд, собирающий хабар в окрестностях Кремля». Помнится, Данила рассказывал, что основной интерес кремлевских в подобных рейдах – это металл, которого в крепости катастрофически не хватало. И если удавалось вырваться, нарезать, наломать ржавые арматуры в развалинах и вернуться, это было большой удачей. А уж ржавого робота Био разобрать на части и привести. Это вообще за счастье. Но сейчас, конечно, такое вряд ли прокатит. Больно уж плотно орды Нео обложили крепость, причем работают на удивление осмысленно, совсем как люди, искушенные в военном деле. Мартиры, захваченные у шайнов, устанавливают вон неподалеку от места, где я укрылся. Самые натуральные трибуше собирают под руководством какой-то твари, которую мне в сгущающихся сумерках никак рассмотреть не получалось. И тут не столько рассмотрел, сколько догадался, кто это там шарится эдакой полуразмытой тенью. Ну конечно, мусорщик. Тварь из мира зоны, соплеменники которые используют зараженные земли в качестве свалки для отходов своего высокотехнологичного мира. И тут, походу, решили еще одну замутить. Ну а почему бы и нет? Если Нео захватят Кремль, то наверняка приложат все усилия, чтобы снести крепость до основания, дабы даже памяти о ней не осталось. Что мусорщикам очень на руку. Территория Кремля огромна, как раз подходящая площадь для того, чтобы превратить ее в гигантскую свалку. И как только подготовка к штурму будет закончена, пожалуй, можно будет сказать, что дни крепости сочтины. Дальнобойные осадные машины рано или поздно пробьют бреши в красных стенах. Ну и все. Этот день для жителей Кремля станет последним. Видимо, защитники крепости это тоже понимали. Неожиданно ворота Кремля распахнулись, и из них вылетел отряд всадников на финокодусах, лошадях, откатившихся назад по линии эволюции и превратившихся в зубастых чудовищ. Впечатляющее зрелище, кстати, так как на финокодусах сидели дружинники Кремля, здоровенные бойцы в средневековых русских доспехах, со щитами в остроконечных шлемах, вооруженные копьями, мечами и автоматами Калашникова, что смотрелось хоть и странно, но впечатляюще. Правда, автоматчиков было мало, человек пять. Зато их участие в вылазке оказалось решающим. Они на полном скаку начали стрелять, и Нео, не ожидавшие столь впечатляющей атаки, бросились в разные стороны, оставив без защиты практически собранный требуше и пару мортир, которым только что подвезли ядра и плотные мешки, похоже, с порохом. Думаю, дружинники этого и ждали. Отряд беспрепятственно подлетел к осадной машине, половина бойцов ловко соскочили с фенокодусов и принялись обкладывать этими мешками трибуше, пока остальные следили за Нео, державшихся на почтительном расстоянии. Однако дружинников было мало, человек двадцать, а Нео на данном участке раз в десять больше. Плюс мусорщик, тоже сперва давший дёру, пришел в себя и достал из недр своего туманного бронекостюма очень знакомую мне штуковину с раструбом на конце. Не знаю, сталкивались ли Кремлевские с этим медленным, но крайне эффективным оружием, Я сталкивался и прекрасно знал, на что способен излучатель, превращающий любую материю в серую пыль. Вон уже, едва заметная тень от раструба побежала по земле, потянулась к дружинникам. Еще пара секунд, и половина кремлевского отряда будет уничтожена. А остальных додавят Нео, навалившись кучей. Кремлевские богатыри, прокачанные д -геном. Конечно, совершенные машины для убийства, но против толпы Нео им не выстоять. И тогда я начал стрелять. Прицельно. Одиночными. В башку мусорщика, посылая пулю за пулей в одну и ту же точку. Лишь так можно пробить их защиту, если только под рукой нет противотанкового гранатомета с кумулятивным выстрелом. У меня не было. И поэтому я стрелял, высадив в тыку пришельца из иномирья треть магазина. И это сработало. Тень от излучателя не добежала до крайнего дружинника пары метров, когда мусорщик дернулся, И упал, все же поймав в череп свинцовый подарок. Автомат-вал стреляет тихо. Так, не звук выстрела, а громкий шелест, словно ветер по разбитому асфальту круто ворох с желтых листьев завернул. Никто ничего и не понял. Стоял мусорщик и лег, выронив свой излучатель. Может, подустал маленько, решил отдохнуть. Бывает. А что слизь из башки брызнула? Так этого никто и не заметил, все другим были заняты. Дружинники мешки ворочили, Нео себя накручивали. И страшно кидаться на здоровенных Хома, облитых броней, словно сверкающей чешуей. И в то же время надо бы, наверное. То, что надо, им, кстати, огромный обезьян, пояснил, прибежав откуда-то с другого участка. Заорал так, будто ему под хвост зажженный факел сунули. Вперед, твари! Руби Хомо! и паре тройки нерешительных тут же накидал ножищами и здоровенными лапами существенных пинков с подзатыльниками. Нео будто очнулись, услышав рев вожака и истошный визг тех, кто получил под зад и по шее вдохновляющие стимулы к атаке. Ринулись толпой, мешая друг другу, сбивая с ног медлительных и пробегая по их корчащимся тушам. Но дружинники почти закончили работу. Главный дал команду, все вскочили в седла, Вот только тот самый здоровенный Нео, почуяв, к чему дело движется, выхватил откуда-то из вороха грязной шерсти гранату, выдернул зубищами кольцо и метнул в кремлевских, готовящихся рвануть обратно к воротам. Один что-то похожее на динамитную шашку поджечь успел, небось хотел назад швырнуть, когда отряд отъедет на безопасное расстояние. Не успел. Граната рванула под лапами фенокодусов. Не столько навредила, сколько напугала первобытных лошадей, которых убить не так-то просто. Твари рванули кто куда, и та, на которой сидел дружинник с горящей шашкой, обезумев, скакнула прямо к трибуше, при этом мощно поддав крупам и сбросив с себя всадника, прямо на мешки. Рванула знатно. Сначала шашка, и сразу следом сдетонировавший порох. Хорошо, что я рот успел открыть и, бросив вал, уши заткнуть, а то барабанные перепонки точно вынесла. Пороха дофига было. Так что хватило всем — и трибуше, которое разнесло в щепки, и нео, подбежавшим слишком близко, которых взрывной волной разнесло кого-куда, и дружинникам. От отряда хорошо, если треть осталась, тех, кого обезумевшие фенокодусы унесли подальше. Сейчас выжившие дружинники совершенно правильно действовали, лупили своих зубастых коней пудовыми кулаками между шеей, пытаясь болью и сотрясом мозгов привести в чувство. И те, кому это удалось, неслись сейчас к воротам. Тоже верно. Погибшим уже не помочь, раненым тоже. Их через несколько секунд разорвет толпа Нео. А героическая гибель Кремлю воинов не прибавит. Задание выполнено, опасная осадная машина уничтожена, а вместе с ней две мортиры, кстати. Так что диверсионная группа имеет полное право отступить на свои позиции, не подвергая риску бессмысленного уничтожения остатки личного состава. Да и раненых видно не было. Куски подрагивающего мяса валялись тут и там. Некоторые прямо рядом с развалинами, где я прятался. А что там дальше, где требуше стоял, не понять. Большое облако черного дыма накрыло место взрыва. И фиг там разберешь, что происходит. Только слышен чей-то истошный, жуткий крик, срывающийся на виск. Видать, какому-то Нео лапу оторвало или брюхо располосовало. Вот он и орет, как любое смертельно раненное существо не желающая тяжело и больно уходить в крае вечной войны. А расползающееся облако порохового дыма, между тем, потихоньку достигло и моего укрытия. И я уже не видел, достигли спавшиеся дружинники ворот или нет. Удушливая пороховая вонь навязчиво полезла в ноздри, горло запершило, и я подумал, что пора валить отсюда, пока не задохнулся, как вдруг услышал шорох за спиной. Схватив автомат, я резко обернулся, готовясь стрелять, и не выстрелил. Это был дружинник, один из тех, кто атаковал Требуше. Видать, взрывом его в развалины швырнуло, а дальше он, трезво оценив ситуацию, решил, что бессмысленно погибнуть всегда успеет, и решил попробовать спастись. Хотя шансов у него, на мой взгляд, было немного. Взрыв оказался настолько сильным, что существенный обломок Требуше с две моих руки толщиной, ударив дружинника в живот, пробил кольчугу и глубоко ушел в тело. Поганое ранение, очень поганое. С таким подарком в кишках человек не жилец, причем умирать будет долго и мучительно. А этот, надо же, сам идет держась за стену и, глядя на меня, хоть и злобно, но в то же время с надеждой, вдруг пристрелю, подарив быструю и безболезненную смерть. В принципе, для него это было оптимальным выходом, да и для меня, если честно, тоже, потому что возиться со смертельно раненым в мои планы не входило. Но что-то меня остановило. Возможно, мысль о том, что убийство дружинника не есть самая лучшая рекомендация для того, кто надеется пробраться за красные стены. Это ж известный закон подлости. Поможешь кому-нибудь побыстрее отмучиться, и тут же ты, убийца, которому за доброту его и милосердия полагается не благодарность и понимание, а петля на шею. Поэтому я с некоторых пор настороженно отношусь к просьбам подарить смерть. Как и любое доброе деяние, это наказуемо в любой вселенной розы миров. Причем наказуемо весьма строго. «Чьих будешь смерть?» — прохрипел дружинник, глядя на меня из-под лобья. «А нахрен бы ты не пошел, господин?» — поинтересовался я. «Послал бы покруче, но раненый же. Того и гляди, ластами хлопнет, а с понтами дворянскими все никак не расстанется. Доступен мой старославянский». Дружинник по привычке потянулся было за мечом, чтобы наказать холопа за дерзость, но рука схватила воздух, оружия не было, потерялась, и сил тоже. Скрипнув зубами, воин по стеночке сполз на пол и потерял сознание. Вот что бывает, когда много выпендриваешься с бревном в брюхе. Я подошел, присел на корточки рядом. Дышит. Но это ненадолго, судя по кровавому следу, что тянулся по полу за дружинником. Лицо белое, как бумага, даже шею щупать не надо. Итак, ясно, что пульс там в нити видный. Еще минут десять, и кранты дружиннику. Но тут мне интересно стало. Есть у меня артефакт кровь затона, который может за секунду прожечь сквозную дыру в ком угодно и в чем угодно. А лечить он умеет. И вот он самый доступный и надежный способ это проверить. Огромная щепка от требуше вошла глубоко, но я справился. Ухватился за нее обеими руками, благо длина деревяшки позволяла, уперся подошвой берца в грудь умирающему и дернул со всей силы. Мокрая от крови дерева вышло из раны, мерзко скрипя о края порванной кольчуги. Из дыры в животе воина немедленно кровь потекла. Еле-еле, так как ее в теле раненого почти не осталось. Ну, я, недолго думая, в ту рану кровь затона и сунул, мысленно попросив артефакт «вылечи». Дыра была широкая и глубокая, так что арт вошел в тело дружинника, как шарф в бильярдную лузу, и пропал в ней. Прошла минута, вторая. Я уж было подумал, что артефакт разморило в пока еще теплом теле, и он решил вздремнуть, как из раны полезла наружу всякая гадость. Сгустки крови, обрывки кишок и черная субстанция, которую я по характерной воне определил как дерьмо. Ну, зашибись. По ходу, крови затона внутри дружинника все понравилось теперь он там нору решил вырыть для постоянного проживания и сейчас чистит жилище от мусора но я ошибся еще через пару минут в ране наметилось шевеление и артефакт вывалился наружу весь в свежей кровище правда это продолжалось недолго прямо на глазах кровь исчезла с поверхности арта словно он всосал ее внутрь себя как промокашка чернила после чего подкатился к моей ноге ткнувшись в берц мол сделал все возможное А что подкормился во время лечения, так не обессудь. Врачу тоже что-то жрать надо. Я и не в претензии был. Видно же, что парень не жилец. Так что какие к артефакту предъявы могут быть? Как говорится, мы оба сделали все, что могли. Поднял я кровь затона, положил за пазуху, посмотрел на труп и удивился. У трупа дрожали веки, словно он силился их поднять. Я уж было подумал, что сейчас увижу глазные яблоки без зрачков и радужки, какие бывают у зомби. И опять ошибся. Глаза дружинника оказались вполне себе человеческими, только мутными, как у рыбы, слишком долго пролежавшей на прилавке. Ясно. Чуда не произошло. Все равно парню помирать, так может, все же помочь ему. Подсобить смертельно раненому безболезненно перейти в лучший мир — это самый роскошный подарок, какой только можно получить на войне. Конечно, бонусов для моей репутации в Кремле это не прибавит, но, с другой стороны, не все с шкурными интересами меряется. Я взялся было за автомат, но тут губы умирающего дрогнули. «Воды!» — еле слышно прошептал дружинник. Это можно было организовать. В моем рюкзаке было две фляги. Одна с водой, другая, судя по запаху, с самогоном. Вот только вряд ли дружиннику после такой операции на кишках можно было много пить потому я влил в него воды лишь столько, сколько влезло в крышечку от фляги. И, подумав, добавил еще и столько же самогона. Наверное, любой хирург меня бы зарезал на месте за подобное, но мне нужно было этот полутруп как-то до Кремля дотащить. И крепчайший первач Бармина янова сделал свое дело. В глазах бойца появилась осмысленность. «Как там?» – прошептал он, показав глазами вниз. Я посмотрел, подсветив себе карманным фонариком. Там было фантастично. Рану затянула толстая полупрозрачная пленка, за которой были видны витки кишечника. Как в давно немытом аквариуме клубок змей рассматривать. А эта пленка, значит, теперь у дружинника на пузе за место мышц пресса, жира и кожи. «Нормально там», — сказал я. «Идти сможешь?» «А куда идти?» Я кивнул головой в сторону выхода из развалин, который уже окутал своей пеленой густой вечерний туман, поднявшийся от Москвы реки. «Кремль, пойдем к твоим, но идти придется быстро. Сможешь?» Дружинник попытался подняться на ноги. «Давай помогу», — сказал я, подставляя плечо. Воин покосился на меня недобро, но ничего не сказал. Видать, дошло, что я ему не враг. Уже достижение. По идее, в тумане моя задумка могла прокатить. Если, конечно, не придется тащить на себе эту махину, которая в кольчуге с грудным панцирем, стальными поножами и наручами весила минимум полтора центнера. Все это железо я с воина, конечно, снял, изрядно попотев при этом. Но иначе никак. Если он вырубится, я его в доспехах точно до красных стен не дотащу. А так есть шанс. Сапоги я с него, кстати, тоже стащил. Я-то приучен ходить бесшумно, а этот качок-переросток буханием своих сапожищ точно всех Нео на ноги поднимет. Хорошо, что идти до Кремля было недалеко, меньше полукилометра. И половину этого пути дружинник преодолел довольно бодро. А потом его оставили силы. — Ну давай, мать твою, за ногу! — прошипел я, чувствуя, как на меня наваливаются сто с лишним кило чистой мускулатуры. — Мужик ты или где? Соберись, тряпка! Ну и матом добавил изрядно, как без него. Без матюгов оно и в атаке никак. И в спасении раненых с поля боя тоже. Сработало хотя последние метры я все же тащил на себе бесчувственное тело. Причем и делал это довольно бодро, так как сзади услышал недоуменный рев. «Кровь!» И практически сразу в ответ прилетело утвердительное. «Кровь!» «Твою ж дивизию!» Похоже, у дружинника вновь открылось кровотечение, и патруль «Нео», шаставший в тумане вдоль стен Кремля, не рискуя поймать в башку ядро из пушки или болт из стреломета, напал на алую дорожку, тянущуюся от развалин. Наверху, на стенах тоже не спали. Видать, надеялись, что кто-то из дружинников выжил. Потому в нашу сторону глядели особо бдительно. «Кто такие?» — раздалось со стен. «Веревку кидай быстро!» — рыкнул я, понимая, что ради такой добычи под прикрытием тумана Нео вполне могут рискнуть и подойти к стенам очень близко. «Схренали! Ты чьих будешь, человече? «Дружинник у меня тут раненый, мля!» — взревел я. «Быстрее нах, пока нас Нео не порвали!» «Похоже, свой!» раздалось сверху, и оттуда упали вниз две веревки. Понятное дело, в нашей стране во все времена свой-чужой определяется просто. Пока матом не обложишь с характерными интонациями, будешь очень подозрительным типом, изрядно смахивающим на врага. А как накидаешь собеседнику за шиворот наших крепких словосочетаний, так ему сразу становится ясно, что общается он с нормальным человеком, соотечественником, не помочь которому самое настоящее свинство. Я быстро привязал к одной из них бесчувственное тело дружинника. «Тащи!» Веревка натянулась. ей на мать!» — сдавленно прохрипел кто-то. «Ну да, тащить на стену такой вес — это работка не из легких». А между тем в тумане раздался рык. Недалеко. Не хватало еще, чтоб меня Нео прямо у красных стен отловили. Я не стал дожидаться, пока меня поднимут на второй веревке, схватился и полез по ней. Непростое дело... Когда на тебе бронекостюм, автомат и рюкзак, который надо было, конечно, бросить, но теперь уже поздно. Хорошо, что броник был не из дешевых, то есть облегченный, и хорошо, что он в принципе был, так как из тумана вылетело копье и ударило в полуметре от меня, отскочив от стены. По лицу хлестанула мелкая кирпичная крошка. Ерунда, в глаза не попала, и ладно. А вот второй бросок Нео оказался более прицельным. Палка с заточенным куском арматуры вместо наконечника ударила в мой бронированный наплечник. Покасательный, но бросок был такой силы, что я едва удержался на веревке и чудом не сорвался вниз. Хороший стимул побыстрее перебирать руками, которые делали это уже с трудом. Признаться, на полпути к красным зубцам стены я подумал, что зря не сбросил броник перед подъемом. Хотя сейчас было понятно. «Сними я его!» Меня с пробитым плечом уже бы волокли в туман новые люди, облизываясь на ходу и предвкушая вкусный завтрак. Наконец я тяжело перевалился через край стены и замер, почувствовав, как мне в горло уперлась холодная сталь. Ага, бердыш, приблуда вроде европейской алебарды, длинный и широкий топор на копейном древке, и его острый конец мне под подбородок упирается. Дернусь! Проткнет до позвоночника, судя по хмурому и решительному выражению лица того, в чьих руках тот бердыш находился. Это был широкоплечий мужик в стрелецкой униформе, красно-долгополый кафтан, сапоги, на голове простой стальной шлем без шпиля, местами мятой, что неудивительно после стольких вражних попыток взять Кремль. Рядом с мужиком еще трое габаритных стрельцов в той же униформе, с тем же оружием. Очень удобным, чтобы с безопасного расстояния хреначить по головам непрошенных гостей, лезущих на стены. А у ног стрельцов лежал дружинник, которого я спас. Ну, почти спас. Немного не хватило до полноценного спасения, так как из спины раненого торчало копье, угодившее ему точно под левую лопатку, и на две ладони, вышедшее из груди. Получается, зря я старался. С насквозь пробитым сердцем, даже прокачанному дагеном, дружиннику не выжить. Как звать? Недоброжелательно спросил один из стрельцов, подходя ближе. Не иначе начальник, судя по самой длинной и широкой бороде среди присутствующих. Ну, я выпендриваться не стал. Как-никак, я к ним пришел, а не они ко мне. Снар. Снар, значит, прищурился стрелец. Не упомню такого. Поди, холоп беглый. Вот это мне уже конкретно не понравилось. А тебе что за дело? Поинтересовался я, краем глаза, следя за тем как один из этой компании краснокофтанных снимает вал с моего плеча и одновременно прокручивая в голове варианты дальнейшего развития событий. К сожалению, мой пропуск в Кремль лежал сейчас мертвым. Что ж, жаль его, много парень натерпелся, прежде чем умереть, но ему уже ничем не поможешь. В отличие от меня, ибо, как известно, если сам себе не подсобишь, никто и не почешется, поскольку ты в этом мире нафиг никому не облокотился». Итак, если сразу не убили, это плюс. Хотя могут и передумать, но это вряд ли. Им же надо узнать, что за история с дружинником приключилась. Так что я пока лишь арестован, и сейчас будет обыск. Эх, хорошо бы, если б мой бесценный артефакт умел прятаться в мое тело так же, как бритва. Сейчас найдут, отберут, потом он кому-нибудь что-нибудь прожжет, что наверняка отрицательно скажется на моей репутации. Однако тут уж ничего не попишешь. Я не ошибся. Шмонали стрельцы профессионально. При этом тот с бердышом продолжал держать свою заостренную железяку возле моей шеи. Понятный намек. Ничего не скажешь. Вывернули рюкзак вместе с карманами, тщательно прохлопали всего меня ладонями, похожими по величине на небольшие сковородки. И, к моему удивлению, ничего интересного не нашли. Может, кровь затона выпала у меня из-за пазухи, пока я на лес Что мне за дело, говоришь? переспросил стрелец после того, как шмон был закончен. Мне, ежели, честно плевать. А вот в тайном приказе, разумею, будет к тебе интерес. А ну, шагай. Не особенно болезненный удар плоской частью бердыша по плечу указал направление. Ладно, я не гордый, схожу, куда просят. По свистку Бородатого из темноты возникли еще трое краснокафтанных на замену поста. А мы прошли вдоль стены, спустились вниз, прогулялись по улице, освещенной факелами. После чего второй удар по плечу направил меня к довольно мрачному зданию, которое, судя по всему, и занимал тот самый тайный приказ. — Ты с бердышом поаккуратнее, — сказал я. — А то что? — недобро хмыкнул стрелец. — А то, что ответку получишь. Четверо амбалов заржали. Ну да, они все при оружии. Бердыши на плечах, мечи на поясах болтаются. Из-за голенищ рукояти за сапожников торчат, Старший мой вал несет добавок, картинно держа его на сгибе локтя, видать, знаком с огнестрелом. Им даже связывать меня была лень. Да куда он денется, когда у каждого из конвоиров плечи как минимум в полтора раза шире, чем у пленного? Ну и понятное дело, стрелец замахнулся для третьего удара, который должен был стать существенно болезненнее предыдущих. И даже ударил, но бердыш просвистел мимо. Потому что я резко поднырнул под древка. И когда топор прошелестел над моей головой, сделал шаг вперед и легонько ударил стрельца двумя расслабленными пальцами по глазам. Непривычный прием, кстати, редко применяемый в драках. В нос или челюсть гораздо чаще бьют, чем целенаправленно пальцами в глаза, хотя эффект от такого воздействия замечательный. Хочешь просто шокировать, поучить уму-разуму, вывести из строя от нескольких секунд до минуты — бьешь слабо. А если сильно, с вложением, ткнуть вилку согнутым большим и указательным со средним, сложенными вместе, то можно врага и зрения лишить насовсем или, как минимум, вырубить. Болевой шок от такого удара очень серьезный. Я хлестнул средне, учтя, что болевой порог у такого бугая может быть высоким. Верное решение. Взвыл стрелец, бердыш выронил, за глаза схватился. Тут, по идее, надо или в пах бить, или в горло. Чтоб гарантированно и надолго обезвредить противника. Но я не стал. Не затем я пришел в Кремль, чтоб его охранников калечить. В следующее мгновение, в сантиметре от моего горла, появилось широкое лезвие топора, и затылка коснулась холодная. острие меча приставили. «Все понятно», — сказал я, поднимая руки. «Просто я всегда слово держу. Обещал, что третьего удара не потерплю. Ну и вот...» В воздухе повисла напряженная тишина. Стрелецы думали, что со мной делать, то ли тут на месте зарубить, то ли не надо. Тот, кто усиленно тер глаза, из которых ручьем лились непроизвольные слезы, был за первый вариант. Чего ждете?» — взвыл он. «Рубайте его, братцы!» И тут же схлопотал смачный подзатыльник от начальника. «Не ты тут старшой, Тришка, значит, и не тявка без команды!» — степенно произнес бородатый стрелец. «О, как у них тут заведено!» Походу, для подчиненных тут простые правила. У каждого есть право голоса. А именно, подавать голос только по команде «Голос». Длиннобородый же между тем продолжал учить жизни Тришку. Он тебе посулил за третий удар? Посулил. Слово сдержал? Сдержал. Значит, справный воин, раз слово держит. А ежели ты не согласный и считаешь себя оскорбленным, можешь прямо сейчас его на поединок вызвать. Хоть оружным, хоть на кулаках. Но не советую. Ты стрелец неплохой и мне на стене нужен, а не на койке в лазарете. Хех, а бородач-то опытный вояка, если сразу срисовал мое движение и сделал выводы. В бою решают не мышечная масса, а скорость и точность. Ты можешь быть какой угодно машиной, но реакция на пусть даже не особо сильный удар в пах, в горло и по глазам у тебя будет такой же, как у самого распоследнего задохлика. Тришка утер слезы с соплями. Глянул на меня глазами красными, как у вампира, и сказал. Вызову попозже, ежели его в тайном не приговорят. Сейчас не вижу ни хрена. Начальник усмехнулся в бороду и махнул рукой, после чего бердыш от моей шеи убрался и затылок перестал колоть. Сам пойдешь, али помочь? Поинтересовался бородатый. Сам, отозвался я. Больше руками махать не будешь, если твои своими не начнут. Не буду. Не начнут кивнул стрелецкий начальник. Ну, пошли. Но мы и пошли к зданию в мертвенно-лунном свете, выглядящему весьма зловеще.